Глава 6 На следующее утро я позвонила майору Авдиенко и выяснила, что концерт в ДК Россия был полностью сорван, что Арсений Торквадзе после всего случившегося даже не появился на сцене, что естественно, а также что сумма ущерба составляет несколько сотен тысяч рублей. Так, во всяком случае, оценила его администрация ДК. И все получается очень удачно с взятием Заварзина, поскольку на безмозглых сопляков вешать возмещение этого ущерба бесполезно, а у Заварзина средства имеются. К тому же в его доме был обнаружен героин, и майор радостно потирал руки. Закрыв Заварзина, он оказывал хорошую услугу городу и мог рассчитывать на благодарность начальства. «И все бы хорошо для майора», Только вот по убийству Михаила Боброва Заварзин никак не колется. И это значит, что до окончания моей работы по охране Боброва-старшего еще неизвестно сколько времени. С утра мы с Бобровым поехали навестить Камилу. Подходя к палате, увидели выходившего из нее Вадика в накинутом белом халате. — Ну как она? — спросил Всеволод Евгеньевич. — Нормально, — кивнул тот. Думаю, что скоро выпишут. Она сама уже просится домой. Всеволод Евгеньевич толкнул дверь в палату. Камила лежала на широкой полированной кровати с сине-голубым постельным бельем. Возле нее на тумбочке в широкой банке стоял огромный букет роз от Вадика. На этот раз они были белыми. — Катюша, ну как ты? — целуя дочь в щеку, спросил Бобров. Лариса подошла следом и тоже поцеловала Камилу. «Все нормально. Папа, я хочу домой», — со слезами в голосе проговорила та. «Я не могу больше здесь оставаться. Мне скучно и плохо, и у меня уже ничего не болит. Покажи ноги», — попросила мать. Камила откинула одеяло. Ступни ног ее были забинтованы. В этот момент в палату вошел врач. «У нее небольшое нервное потрясение, вызванное стрессом», принялся перечислять он, ожоги не тяжелые, первая и вторая степень, в принципе, можно ее и домой забрать, но можете и оставить, как пожелаете. «Домой, домой!» — сейчас же запросилась Камила. «Ну хорошо, хорошо!» — махнул рукой отец. «Домой так домой!» Сам же он, подумав немного, посмотрел на часы и повернулся к жене. «Лара, значит, ты забирай Катюшу и езжайте домой. Справитесь. «А ты опять куда?» — с тревогой спросила жена. «В магазин», — вздохнул тот. «Что поделаешь, нужно же там появляться. Бизнес есть бизнес». «Только будь осторожен», — попросила Лариса, помогая одеться Камиле, которая уже сидела на постели. «Мы же отправились в золотые нити». По дороге Бобров достал какие-то бумаги из портфеля и принялся просматривать. «Практически два дня отсутствовал», — пояснил он мне. Теперь все лично проверять. И кассу, кстати, за оба дня проверить. В общем, нужно нормально поработать. Однако день сложился так, что нормально поработать не удалось. Поначалу все шло как обычно. Заходили покупатели, примеряли украшения, покупали. Охранник спокойно стоял у входа, продавцы рекламировали товар. Но какое-то ощущение смутной тревоги не покидало меня и настроение девушек было каким-то мрачноватым. Шутки почти не слышались, и даже обедать девчонки пошли молча и поодиночке, хотя обычно предпочитали вдвоем. Видимо, осенняя хандра постепенно распространялась на всех. Особенно я обратила внимание на Наташу Кравцову. Лицо ее было озабоченным и каким-то чересчур серьезным, к тому же бледным. Да и накраситься Наташа сегодня то ли не успела, то ли не захотела. Одежда же ее совсем не соответствовала лицу. Наташа надела серебристое платье на тоненьких бретельках абсолютно не по сезону и переобулась в ярко-красные туфли на высоких шпильках. «Что это ты так вырядилась?» – подозрительно спросила Виктория. Лето вспомнила. Не глядя на нее, ответила Наташа. «Тогда бы уж хоть губы накрасила. Продолжала Вика, но Наташа не стала ничего отвечать. «Ты не заболела часом?» Обратилась к ней другая девушка. Наташа лишь отрицательно замотала головой. Когда подошло время обеда, она отказалась от еды и прошла в туалет. Оттуда она вышла совершенно другой, со свежим, даже несколько ярковатым макияжем и уложенными с помощью геля волосами. «Вот теперь совсем другое дело!» похвалила ее Виктория, глядя на коллегу немного удивленно. Наташа тем временем прошла в кабинет Боброва и попросила. «Всеволод Евгеньевич, можно я сбегаю в аптеку через дорогу? У меня раскалывается голова». «Возьми у меня пенталген», тут же отодвинул ящик стола Всеволод Евгеньевич. «Нет, спасибо, мне он не помогает», отказалась Наташа. «К тому же мне нужно кое-что еще". «Ну, иди», — пожал плечами Бобров. «Ты же ненадолго?» «Спасибо», — ответила Наташа с печальной улыбкой. «Вы очень добрый человек». Бобров смутился, покачал головой и сказал лишь «Оденься потеплее, там холодно». Наташа кивнула на ходу, не оборачиваясь. Бобров, вздохнув, вновь погрузился в свои бумаги. Наташа накинула куртку поверх тонкого платья и вышла из магазина. Я прохаживалась по торговому залу и бросала взгляды на охранника, игравшего в какую-то игру на сотовом телефоне. День опять был дождливым, и посетителей было немного. Однако даже при небольшой загруженности девушек я вскоре обратила внимание на то, что Наташа что-то долго отсутствует. Подождав некоторое время, выглянула на улицу. Девушки не было, дверь аптеки через дорогу была открыта. «Наталью не видел?» – спросила я охранника. «О-о», отрицательно отозвался он. Я вздохнула и решила пройти в аптеку посмотреть. Дошла до угла и остановилась, дожидаясь, когда красный сигнал светофора сменится зеленым. Я уже прошла до середины дороги, как вдруг увидела тень, скользнувшую откуда-то сверху, со здания 12-этажного НИИ, что рядом с аптекой. Затем послышался отчаянный женский крик, а следом о землю ударилось что-то тёмное и тяжёлое и застыло на чёрном от дождя мокром тротуаре. а продолжала голосить женщина, прижавшись к стене здания. Я рванула туда, оказавшись на месте в 2 секунды. С тревогой, вглядываясь в раскинутое на асфальте тело с неуклюже подогнувшейся внутрь ногой, В красной туфельке на шпильке уже понимала, что ошибки нет. На тротуаре лежала Наташа Кравцова. Капли дождя падали на ее бледное лицо, размазывая только что нанесенный макияж. Темнело, намокая, красивое открытое платье, куртка съехала на бок, обнажая голое плечо. Быстро проверив пульс и дыхание, и убедившись, что все признаки жизни отсутствуют, Я медленно выпрямилась и пошла вдоль тротуара, бросив на ходу одному из прохожих, остановившихся возле тела. «Вызовите милицию. Скорая уже не поможет». В магазине я прямиком прошла в кабинет Боброва. Он был снабжен жалюзи, которые сегодня были задернуты. Так что видеть происходящее на улице Всеволод Евгеньевич не мог. Однако он сказал мне, едва я появилась, «Что там за крики на улице?» «Машина, что ли, кого сбила?» «Нет», — плотно закрывая дверь и поворачивая замок, ответила я. «Боюсь, что хуже». И я рассказала ему о том, что только что наблюдала своими глазами. У Боброва вытянулось лицо. Он приподнялся со стула и выглянул в окно через жалюзи, словно надеясь, что я все придумала. А там уже стояла милицейская машина и скорая помощь. Послышался робкий стук в дверь. Бобров встал и открыл ее. Показалось испуганное лицо охранника. «Всеволод Евгеньевич», — шепотом сказал он. «Там это... вроде Наташка». «Вроде в огороде», — взвился Бобров. «А ты что, спишь, что ли, и ничего не видишь?» «Я магазин охраняю», — оправдываясь, произнес охранник, но Бобров уже не слушал его. Он подбежал было к дверям, высунулся на улицу, потом резко остановился и задумался. «Всеволод Евгеньевич, пока лучше туда не ходить», — ухватила я его за плечо. «Сами придут, когда узнают, что она здесь работала». «Что вообще произошло?» — закрывая магазин, повернулся Бобров к сотрудникам. «Что с ней случилось?» Девушки испуганно переглядывались и пожимали плечами. «Она с кем-нибудь делилась?» «Рассказывала что-то?» она с утра плохо себя чувствовала и была грустной», сказала одна из девушек-продавцов. «Она что же, сама, что ли, спрыгнула?» спросил у меня Бобров. «Не знаю. Я не видела самого прыжка. Но боюсь, что да, хотя нельзя исключать и другой вариант». «Где ее вещи?» Бобров посмотрел на девушек. «Вот ее сумка». Вика достала из-под прилавка лакированную алую сумку. «Кассу проверьте!» Немедленно приказал Бобров, и Вика тут же метнулась к кассовому аппарату, за которым работала Наташа. Я пока что открыла сумку: косметика, расческа, сотовый телефон, ключи, шоколадка и еще какая-то мелочь. Смотрите! Вскричала вдруг Вика. Все обернулись к ней. Вика с каким-то ужасом показывала на лежавший внутри кассового аппарата белый тетрадный листок с какой-то надписью. Мы с Бобровым одновременно подошли и заглянули в него. Синей шариковой ручкой там было написано «Как ты мог так поступить? Я тебе так верила, а ты...» «У меня нет сил вынести это. Прощай». Бобров заглянул в кассовый аппарат. Больше там, кроме денег, аккуратно разложенных по ячейкам, не было ничего. «Это ее почерк?» — подняв листок. Высоко над головой спросил он. Так как все стояли не двигаясь, Бобров повысил голос. «Я обращаюсь ко всем!» Девушки неуверенно подошли и тоже посмотрели. «Да, это Наташа писала», — подтвердила одна из них. «Очень интересно», — проворчал Всеволод Евгеньевич. «Это что же получается? Предсмертная записка?» «По всей видимости, да» сказала я, незаметно убирая сотовый телефон девушки в карман. Бобров, нахмурив брови, расхаживал по магазину взад-вперед. Все молчали, напуганные общей бедой. Наконец, все Всеволод Евгеньевич резко остановился и, повернувшись к персоналу, произнес. «Все по местам. Работаем, как и прежде. До прихода милиции». И быстро прошагал в свой кабинет. Я вышла на крыльцо магазина и закурила. Мне очень не нравилась эта история. Нелепая смерть Наташи, дурацкая записка без имени и подписи, оставленная ею, не давали мне покоя. Я чувствовала, что это неспроста, что все это связано с Бобровым. Но чувства к делу не пришьешь, а я привыкла действовать. И путь проверить свои догадки видела только один. Пройдя к Боброву и коротко изложив ему свои планы, я добавила. Вам здесь без меня все равно ничего не угрожает, а я постараюсь все завершить как можно скорее и вернуться. «Думаете, есть связь?» Не очень уверенно спросил Всеволод Евгеньевич, но спорить со мной не стал. Выяснив у него адрес Наташи Кравцовой, я села в машину и отправилась по нему. Позвонив несколько раз и убедившись, что в квартире никого нет, я просто вскрыла ее отмычкой и прошла внутрь. Однокомнатная квартирка в высоком доме с одним подъездом была совсем крохотной. Оглядевшись с порога и сразу прикинув, с чего и как начать поиски, я приступила. Начала я с кухни. По счастью, Наташа не хранила в ней кучу банок и пакетов с крупами и прочей сыпучестью, поэтому мне не пришлось перетрясать все подряд. Быстро просмотрев полки в шкафчиках, я перешла к антресоли. Затем для очистки совести заглянула и в холодильник. Нигде ничего, что могло бы меня зацепить, не обнаружилось. Присев покурить и стряхивая пепел в блюдце, я немного передохнула. Затем перешла к комнате. В ней было совсем немного мебели, так что обыск много времени не занял. Удивило меня отсутствие письменного стола, но, возможно, Наташе он был просто не нужен. Никаких личных бумаг, да и прочих документов я не обнаружила. Шкаф с одеждой, довольно дорогой, но немногочисленной. Диван до да тумбочка с телевизором, вот и весь набор. Начав с самого простого, я дошла до шкафа. Полки с бельем меня разочаровали. Обычно люди прячут там деньги или что-то важное. Но не деньги меня интересовали. Хотя я бы не удивилась, найдя их здесь. Но денег тоже не было. Осталось только методично просмотреть всю одежду. Я не была уверена, что это даст какой-то результат. Я даже вообще не была уверена, что здесь хранится что-то важное для меня. Но дело есть дело, и я привыкла все проверять досконально. Взгляд мой упал на черный с серебристой вышивкой пиджачок, в котором видела Наташу в прошлый раз, то есть два дня назад. Рука моя сама потянулась к нему, скользнула в боковой карман и... извлекла из него маленькую кассету с пленкой, такую, которую вставляют в видеокамеру. Тщательно упаковав ее в платок, я убрала кассету в свою сумку. Больше надеяться на то, что я найду что-то интересное, не приходилось, тем не менее я довела обыск до конца, осмотрев даже коридор и туалет с ванной. Больше делать у Наташи мне было нечего, и я, не задерживаясь без нужды, вышла из ее квартиры. Позвонила Боброву и услышала, что в магазин уже пришла милиция, и теперь допрашивает всех сотрудников, включая его самого. Милиции честно продемонстрировали записку и личные вещи Наташи, только вот никто не знал, куда делся ее сотовый телефон. «Ну, пусть посмотрят на крыши двенадцатиэтажки», — посоветовала я. Чем черт не шутит? Я задержусь еще на часок. Появились кое-какие намётки. Потом позвоню. И, получив согласие Боброва, отправилась к себе домой. Тетя Мила куда-то ушла, и я, не теряя времени, прошла в свою комнату и первым делом принялась за просмотр пленки. С первых же кадров у меня не осталось сомнений в том, что это пленка из камеры, установленной в магазине «Золотые нити» а точнее, из кабинета Всеволода Евгеньевича. На ней я увидела и саму себя, и хозяина кабинета, и многое из того, что происходило в тот самый день, когда я впервые появилась в магазине. Я внимательно смотрела, хотя пока что ничего интересного не было. Запись прервалась и тут же возобновилась снова. Судя по всему, это уже было утро следующего дня. Кабинет Боброва был пуст, а через некоторое время я увидела, как к столу Всеволода Евгеньевича приближается фигура и открывает ящик его стола. Вот фигура протягивает руку с зажатым в ней белым свертком и быстро опускает его в выдвинутый ящик. Затем она поднялась с колен и воровато осмотрелась по сторонам. Камера зафиксировала крупным планом лицо. Большими чуть испуганными глазами прямо на меня смотрела Наташа Кравцова. Затем она сделала шаг вперед, протянула руку, и запись оборвалась. Наташа вытащила кассету из камеры. Больше, естественно, на пленке ничего не было. Я просмотрела ее повторно, на этот раз еще внимательнее. Больше ничего любопытного. Ясны мне были две вещи. Наташе кто-то поручил подбросить пистолет своему начальнику. Видимо, это был тот самый таинственный некто, кому была адресована ее предсмертная записка. Я достала сотовый телефон Наташи и перешла к просмотру его содержимого. Увы, списки всех вызовов были удалены, и я полезла в текстовые сообщения. К моей радости, сообщения были на месте. Их было не очень много, в пределах десятка и большинство сводилось к не особо содержательным типа «Привет, как дела?» или «Ты где?». Но вот одно очень привлекло мое внимание. Сообщение гласило «Вова, спасибо огромное за диск, фильм просто чудесный. Люблю». СМС было отправлено три дня назад, но не его текст меня насторожил, а номер, на который оно было отправлено. У меня блестящая память на цифры. Так было с детства, плюс регулярные упражнения в Ворошиловке, которые довели мое умение запоминать длинные комбинации до совершенства. И все же я решила уточнить. Набрав Боброва и выяснив, что он до сих пор еще в магазине, я поехала туда. Милиции уже не было, и Бобров вкратце рассказал мне о том, как их допрашивали. Выслушав, я попросила... «Всеволод Евгеньевич, дайте мне ваш сотовый». Бобров немного удивился, но все же протянул свою трубку. «Вы же уже проверяли ее на наличие жучка», — заметил он. «Я не по этому поводу», — ответила я, нажимая кнопки. Пролистав сообщение, я остановилась на том, что пришло Боброву якобы от его сына Михаила, том самым с просьбой встретиться в кафе «Русь», просмотрела цифры телефона отправителя. Сомнений не было. Они совпадали с номером абонента, которому отправила сообщение Наташа Кравцова благодаря за чудесный фильм. Молча смотрела я на Боброва, переваривая информацию. Всеволод Евгеньевич первым нарушил молчание. «Что еще случилось-то? Что вы выяснили?» «Вы работать сегодня еще собираетесь?» спросила я вместо ответа. Бобров взглянул в зал. Все продавщицы вместе с охранником сгрудились у одной из витрин и возбужденно шушукались, обсуждая произошедшее. Обстановка явно была нерабочей. Некоторые держали в пальцах сигареты, стряхивая пепел в свернутый из бумаги кулек. Бобров тяжело вздохнул и пробормотал. «Обстановочка! Они мне так все золото проворонят!» Затем обреченно махнул рукой и громко произнес в зал. «Так, на сегодня все. Все по домам. Насчет завтрашнего дня сообщу каждому персонально по телефону. Все, расходитесь». Сотрудников не пришлось долго уговаривать. Девчонки быстро надели верхнюю одежду и одна за другой стали вышмыгивать из магазина. Дождавшись, когда выйдут охранник и бухгалтер, Бобров запер двери и пошел к машине. «Так что произошло-то?» «Можете сказать?» Снова осведомился тот, когда мы отъехали от магазина. Вкратце пересказала ему то, что выяснила. «Час от часу не легче», — пробормотал Бобров, протирая лоб. «Выходит, Наталья связана с этими уродами? Ее купили?» «Не спешите с выводами. Ей могли просто запудрить мозги», — сказала я. «Ведь это она подбросила мне пистолет!» — воскликнул Бобров. «Она что, не понимала, что делает? Она не детсадовец!» «Да не об этом сейчас нужно думать», — в сердцах произнесла я. Тут зазвонил мой сотовый. «Женя, это Виктор Анатольевич», — послышался негромкий баритон. «Сейчас можешь подъехать ко мне?» «Кое-что есть для тебя». «Через полчаса буду», — уверенно сказала я и повернулась к Боброву. «Сейчас я отвезу вас домой, и вы сидите там, как мышь». «Никого не приглашайте, никому не открывайте. Пусть супруга скажет, что вас нет или что вы заболели. Я постараюсь вернуться как можно скорее». «Может, вы хотя бы поделитесь со мной своими планами?» засопел Бобров. «Ну вот, вы сами только что сказали, что это мои планы», подчеркнула я. «Не волнуйтесь. Думаю, скоро все разъяснится». «Положитесь на меня». Бобров, не очень довольный, умолк. Довезя его до дома и убедившись, что он благополучно прошел внутрь, я, не заходя, попрощалась с ним и поехала к подполковнику. Виктор Анатольевич не сильно изменился с момента нашей последней встречи, только седины в коротких жестких волосах прибавилось. — Светишь, улыбнулся он при моем появлении. — Садись, Женя. — Ей-богу! Свела бы себе дальше, завела роман, вышла замуж. Зачем тебе эти мужские дела?» «Вы говорите прямо, как моя тетя, Виктор Анатольевич». Присаживаясь на стул, посетовала я. «Я вас очень сейчас прошу, давайте о деле?» «Давай, давай», — со вздохом согласился подполковник. «Дела, значит, у нас такие. Пистолетик этот изначально принадлежал Джафару Адоеву». Не слышала такое имя? Нет, но, судя по всему, ноги растут из Чечни, догадалась я. Верно. Адоев долгое время возглавлял там банду. Не очень многочисленную, но ребята были местные, с детства жили в том районе. Округу знали, как свои пять пальцев. В горах скрывались так, что накрыть их было очень сложно. Но все-таки их нашли и банду разгромили. «Кто?» — спросила я. «Одно из подразделений номер тебе все равно ничего не скажет. Так вот, в ходе операции вся бандитская сторона была уничтожена, включая самого Адоева. А через несколько лет из его ствола был убит самарский бизнесмен. Улавливаешь связь?» «Конечно». «И кто же остался в живых из участников операции?» «Все четверо. Виктор Анатольевич раскрыл папку и стал зачитывать. «Значит, двое из офицерского состава. Майор Кондратюк и лейтенант Остафьев. Кондратюк живет в Питере с женой и двумя дочерьми. Остафьев вернулся на родину во Владимир. Больше о нем ничего не известно». «А остальные двое?» – спросила я. «Двое рядовых – Алексей Лукашин и Василий Чернышов. Где они сейчас и что с ними, тоже непонятно. «А мне кажется, что понятно», — медленно проговорила я. «Василий Чернышов, говорите, да?» И я рассказала подполковнику об аварии, случившейся несколько дней назад на мосту через Калинку и погибшем водителе КамАЗа. Виктор Анатольевич выслушал меня очень внимательно. «И ты думаешь, что Чернышов и есть Зубр?» Тихо спросил он. Сразу скажу, это вряд ли. Поясняю. Зубр – киллер среднего звена. Не элита, но и не мелочь. Элитные киллеры формируются из специально обученных людей. Их можно пересчитать по пальцам. В лицо и по-настоящему имени их не знает никто. Они охраняются спецслужбами. И оружие каждый раз используют новое. «Это я понимаю», — кивнула я. «Есть мелочевка из числа рядовых или бывших военных, таких как Чернышов. Но их ликвидируют сразу после первого заказа. Так что твоего Чернышова, если бы он был зубром, давно не было бы в живых. А он, видишь, благополучно протянул еще четыре года. А по всем трем делам действовал один человек». Почерк совпадает досконально, мы проверяли. А среднее звено? А вот среднее составляют как раз офицеры, часто бывавшие в горячих точках. Довольно грамотные люди, их хватает на 2-3 от силы четыре заказа. А потом тоже в расход. Вот Зубур как раз из них. Значит, кто-то из двоих. Либо майор Кондратюк, либо лейтенант Астафьев. «Убил Адоева, забрал его ствол и через несколько лет стал киллером-зубром», — произнесла я. «Ну, детали могут быть другими, но в целом это возможно», — кивнул подполковник. «А зачем? Ну ладно, действительно был бы какой-то раритетный ствол». «Женя, ну откуда у чеченского боевика раритетный ствол?» — улыбнулся подполковник. Он мог бы быть скорее у какого-нибудь английского лорда. Подарочный экземпляр, к примеру. Только не мне тебе говорить, что коллекционные стволы — это игрушки. А киллеру нужна в первую очередь надежность. Поэтому Глок для него самый подходящий вариант. Ну или, к примеру, Беретта. «Ладно, вернемся к нашим бойцам», — попросила я. «Кондратюк, как я уже тебе говорил», Спокойно живет со своей семьей. А вот лейтенанта Астафьева, скорее всего, уже нет на свете. В том смысле, что он сменил имя. Если, конечно, наши предположения верны, и это вообще он. Ведь пистолет Адоева вполне мог попасть к кому-то другому. Да и даже если его взял себе Остафьев, он легко мог его просто продать. Многие после увольнения из армии нуждаются в деньгах так что неизвестно, кто он этот таинственный зумбр. Если тебе нужна более детальная информация по членам того подразделения, могу посоветовать, куда съездить. Я договорюсь». «Пока договариваться не надо, Виктор Анатольевич. Может быть, мне это и не понадобится. Но если будет нужно, я позвоню. И спасибо вам». «Пожалуйста, Женя». Подполковник убрал папку в стол. «Чайку не желаешь?» «Благодарю, времени нет», — отказалась я. «Отсюда привет передать?» — в спину крикнул Виктор Анатольевич. «Не стоит я сама», — отговорилась я и поскорее вышла из кабинета подполковника. Стараясь не думать о личном, села в машину и попыталась уложить в голове обилие информации, которую принес сегодняшний день. Казалось, что он длится очень долго. Я взглянула на часы, всего-то половина шестого. И, по всей видимости, первым делом мне нужно выяснить, кому принадлежит номер, с которого и на который отправляются интересные СМСки. Направившись в Кузнецкое ущелье, я еще раз воспроизвела в памяти текст сообщения от Наташи Кравцовой и тут же развернула машину, торопливо набирая номер майора Авдиенко. «Жора, привет! Мелкая просьба не в службу, а в дружбу», — заговорила я. Нужна адрес некоего Владимира Голубева. Лет примерно 28. Знаю, что живет в районе Липок. Жора, поскорее!» Выпалив все это, я замолчала. Через несколько секунд Жора наконец отозвался. «Ну ты даешь, Женя!» «Я ж тебе не персональный компьютер!» «Жора, я все понимаю, но мне очень нужно!» «Сделай прямо сейчас, а?» — попросила я. «Я могу даже связь не отключать!» «Нет уж, ты все-таки отключи», — посоветовал майор. «Хоть ты у нас и богатая невеста, все-таки не стоит тратить деньги впустую. Я тебе сам перезвоню». И Жора первым нажал кнопку разъединения связи. Я приготовилась ждать, подумав, чем бы наполнить это время. И тут ощутила, что мне жутко хочется есть. Что неудивительно, потому что после завтрака в доме Боброва я больше не притрагивалась сегодня к пище. Доехав до ближайшего кафе, я припарковала Volkswagen и прошла внутрь. В небольшом кафе было малолюдно. Работал подвешенный к потолку телевизор, транслировавший местные новости. Пропуская их мимо ушей, я погрузилась в процесс трапезы, когда одно сообщение заставило меня поднять голову и взглянуть на экран. Журналист Кеша из репортера Поволжья возбужденно рассказывал о том, что сегодня череда обстрелов окон мирных граждан продолжилась еще одним эпизодом. Причем совершен он был не ночью, как в предыдущие разы, а в 4 часа дня. Неизвестный произвел два выстрела в окна дома мелкого предпринимателя Ашота Габриэляна, после чего скрылся. Дом господина Габриэляна находится в удаленном от центра месте в районе земляничной поляны. Ведется расследование. «Вот так дела», — произнесла я вслух. «А эти-то здесь при чем На всякий случай я набрала номер сотового кеша, но он был отключен, чему я не очень удивилась. Репортер только что закончил прямой эфир, решив, что позвоню ему попозже, вечером, чтобы узнать неофициальные подробности. Я принялась за кофе, думая, что нужно бы еще и поговорить с Бобровым и выяснить, знакомо ли ему имя Ашота Габриеляна. Авдиенко меня разочаровал. Он позвонил лишь через два часа, когда я уже отпилась кофе и объялась мороженого. И все это после довольно плотного обеда. На меня уже стали коситься в кафе. Правда, я человек психологически закаленный, и меня косыми взглядами не проймешь. Просто мне самой поднадоело бесцельное сидение. «Неужели так долго пришлось выяснять какой-то адрес?» – Ворчливо спросила я. «Начальство вызывало», – коротко пояснила Вдиенко. «Кстати, ты разговариваешь почти таким же тоном. Неужели я теперь должен и перед тобой отчитываться за несвоевременное выполнение поручений? С каких пор я у тебя в подчинении, Охотникова?» «Извини, пожалуйста, Жора». Тут же быстренько сказала я, как можно мягче. Если Авдиенко перешел на обращение ко мне по фамилии, лучше быть тише воды ниже травы. Видно, он получил нагоняй от своего руководства и теперь пребывает сильно не в духе. «Пиши, короче!» — буркнул он, диктуя мне адрес Владимира Голубева. «И больше ни о чем сегодня не проси!» «Ты что, как можно?» — воскликнула я. «Удачи, Жора!» Позвонив Боброву и убедившись, что у него все в порядке, я поехала к парку Липки. Проехав мимо филармонии, завернула во двор девятиэтажки и остановилась. Голубевской десятки во дворе я не заметила, но это еще ни о чем не говорило. Она вполне могла стоять в гараже. Пройдя в подъезд, посмотрела планировку дома и вычислила, куда выходят окна нужной мне квартиры. Вернувшись обратно во двор, обнаружила, что ни в одном из них не горит свет. По всей видимости, Володи не было дома. Эх, если бы майор Авдиенко был порасторопнее, я бы уже давно проверила Володину квартирку. А теперь придется рисковать. Неизвестно, в какой момент Голубев вернется. Не теряя времени даром, я снова вошла в подъезд, поднялась на лифте на седьмой этаж и позвонила в дверь, Голубевской квартиры. Никто не ответил, и я повторила попытку. Потом прислушалась. За дверью было тихо, и я осторожно достала отмычки. Внутри, не зажигая света, я прошлась по комнатам, держа на готове ствол, и убедилась, что там никого нет. Осматривать жилище Володи мне пришлось с помощью фонарика. Было уже темно, и включать свет было бы очень непрометчиво. Голубев мог вернуться в любую минуту, и он наверняка увидел бы свет в своей квартире. Хорошо, что комната в ней была только одна. Голубев оказался довольно аккуратным и чистоплотным молодым человеком. Во всяком случае бардака у него не наблюдалось, за исключением разве что пары грязных тарелок в раковине. Я обшарила кухню, стараясь действовать аккуратно и возвращая каждую вещь на свое место. Во времени я была ограничена, поэтому все делала быстро. В комнате меня больше всего интересовал шкаф, за который я и принялась в первую очередь. Какие-то тетрадки со стихами, гламурные журналы, фотоальбомы, две полки, заполненные этой бумажной продукцией, я просматривала дольше всего. С остальным управилась быстрее. Гардероб Владимира был очень обширным, наверное, больше, чем у дамочки какетки Гора джинсов, маек, свитеров. Рядом на вешалке целые ряды рубашек. Все практически новые. Яростно двигая их, я ощупывала карманы. Потом я перешла к технике. Собственно, в наличии у Владимира были лишь телевизор и DVD-проигрыватель. Не считая компьютера. Ни камеры, ни фотоаппарата я не нашла. Больше всего времени отнял, конечно, компьютер. И даже не тем, что мне пришлось просматривать все файлы. На это ушел бы не один час, а записью. То есть я просто вставила флешку с большим объемом памяти и скопировала на нее всю хранившуюся у Владимира информацию, собираясь изучить ее у себя. Собственно, на все про все ушло не более часа. И по истечении этого времени я уже запирала замок и спускалась по лестнице вниз. Голубев подъехал примерно через полчаса. Я специально дождалась этого момента. Он сразу же прошел к себе, припарковав машину прямо у подъезда, рядом с машинами других жильцов. Меня терзали смутные сомнения, что никуда выходить сегодня он уже не собирается. Однако я все-таки выждала некоторое время, сидя в машине и слушая музыку. Ближе к ночи, когда свет в окнах Владимира погас, отправилась в Кузнецкое ущелье, чтобы рано утром быть здесь снова. Мысли о том, что Голубев и есть Зубр, у меня, конечно, не возникало. Следовательно, нужно выявлять его связи. Ровно в семь я вновь была возле Голубевской девятиэтажки. За ночь я успела простудировать содержимое флешки и убедиться, что все, что хранится в компьютере Владимира Голубева, сплошная ерунда. Машина Владимира по-прежнему стояла на своем месте, изрядно испачканная грязными брызгами. Подавив зевоту, я заняла наблюдательную позицию, понимая, что ждать, возможно, придется долго. Так оно и получилось. Голубев появился только ближе к полудню. Он, болтая на пальце ключами с брелком, упругой походкой двигался к своему автомобилю. Озабоченно оглядев его не очень презентабельный внешний вид, нахмурился и, сев за руль, сразу же включил дворники затем воткнул наушники и выехал со двора. Я двинулась следом. Голубев ехал с весьма беспечным видом, слегка подергивая головой в такт музыки. Мне было видно его отлично, а вот он не обращал на меня никакого внимания. Думаю, ему и в голову не приходило, что за ним следят. Голубев проехал вперед по улице Радищева пару кварталов и свернул на Советскую. Старые сталинки, тянувшиеся по обеим сторонам дороги, чередовались с более современными домами. Во многих из них на первом этаже располагались магазины, как продовольственные, так и промтоварные. Голубев остановил свою десятку возле магазина Наполи и поднялся по ступенькам крыльца. Я быстренько надела парик с длинными светлыми волосами и сочла, что этого вполне достаточно. Голубев явно не подозревал ни о какой слежке и был слишком поглощен собой, чтобы смотреть по сторонам. Правда, вспомнив о его репутации завзятого ловеласа, я все-таки присовокупила к своему имиджу очки с простыми стеклами, а на открытый лоб повязала ленту. Одета я намеренно была так, как ни разу не появлялась в магазине. Приталенное пальто, юбка и туфли. Когда я вошла в магазин, моментально поймав взгляды дружно заулыбавшихся заученными улыбками продавцов, то сразу увидела Голубева, бродившего возле длинного ряда вешалок и перебиравшего футболки. Затем он перешел к рубашкам, а после переместился в соседний зал, где были развешаны джинсы и другие брюки. Зал был мужским, но меня это не смутило. Я спокойно прошла в него и сделала вид, что очень тщательно выбираю брюки. Голубев шнырял возле джинсов, беря то одни, то другие и прикладывая к себе. К нему подошла совсем молодая девушка, и красавчик Вова моментально приосанился, причем сделал это настолько естественно, что я поняла, что это его нормальная реакция на противоположный пол. «Думаете, они мне подойдут?» — кокетливо спросил он, пока девушка рекламировала ему одну из моделей. «Я думаю, вам подойдут любые», — улыбнувшись, заявила та. «А они не будут меня полнить?» — продолжал же Владимир. «Ну что вы, у вас отличная стройная фигура», — воскликнула девчонка. «Могу о вас сказать то же самое», — подмигнул ей Голубев, невзначай кладя девушке руку на талию. «А вы мне предложите еще что-нибудь?» «Конечно. Вот, например, вы себе хотите выбрать брюки?» Выросла передо мной продавец-женщина за тридцать, с кислым выражением лица, словно во рту у нее постоянно находится ломтик лимона. «Я похожа на мужчину?» — спросила я низким грудным голосом. «Нет, я просто думала, что вы перепутали», — смутилась продавщица. Я не стала иронизировать, чтобы не привлекать внимание Голубева к своей персоне. Просто сказала, «Я выбираю брюки для мужа. Хочу сделать подарок. Он у меня мужчина крупный, вот и боюсь ошибиться». «Давайте я вам помогу», — тут же предложила девушка, принимаясь демонстрировать модели и расписывая их особенности. «Да, с моделью я определилась. Я за размер беспокоюсь» вздохнула я, боковым зрением наблюдая за Голубевым. Женщина подозвала охранника, довольно здорового детину с туповатым лицом, и спросила. «Ваш муж крупнее?» «Гораздо», усмехнулась я. «У него рост 2,03». «Да?» А задачу напротянула та, почесав затылок. «Ну, давайте попробуем посмотреть среди самых больших размеров». «А самый большой размер будет ему велик в бедрах», — выпендривалась я. «Он мужчина стройный». Тем временем Голубев нахватал целую охапку джинсов и направился в примерочную. «Боюсь, не подберу я ему брюки», — притворно вздохнула я, качая головой. «Подарю лучше авторучку. А пока присмотрю что-нибудь себе». И я с улыбкой проскользнула в соседний зал, где продавалась женская одежда. Рассматривая костюмы и юбки, я приходила к выводу, что мне не мешало бы обновить гардероб. Но, наверное, все же не сегодня. Не стоит совмещать личные дела с рабочими. К тому же не пропустить бы Голубева. Красавчик же, похоже, застрял в примерочной надолго. Учитывая, какое количество брюк он набрал, я не удивлялась, запася терпением. Неторопливо перебирая вещи, я откладывала некоторые из них. Другие вешала на место, периодически поглядывая в сторону примерочных. Продавщица, видя, что я не реагирую на ее советы и прекрасно справляюсь сама, перешла к другой клиентке. Я посмотрела на часы. Голубев вертелся перед зеркалом уже 30 минут. Из примерочной показалась худая девушка, которая зашла гораздо позже него, причем вещей у нее было не меньше, чем у Владимира потом вышел какой-то бородач, пожилая крупногабаритная женщина. Я взяла две первые попавшиеся вещи с вешалки и решительно направилась в примерочную. Там было несколько кабинок, расположенных в отдельном отсеке, по четыре с каждой стороны. Заняв одну из кабинок, я повесила вещи на крючок и выглянула в проход. Там было пусто. Тихонько ступая, я незаметно одернула уголок одной из занавесок. В кабинке было пусто. В другой, в которую я заглянула, возился маленький толстый мужчина, пытавшийся натянуть на свои телеса клетчатые бриджи. Бледное пузо свисало, образуя огромную складку, и мужчина, сопя, пытался застегнуть на нем пуговицу. Бриджи обтягивали мощный зад, но клиента это, кажется, нисколько не смущало. Оставив его мучиться с пуговицей, я скользнула дальше, к угловой кабинке. Заглянув за занавеску, я увидела Голубева. Володя сидел на полу, аккуратно прислонившись к стенке. Он был без штанов, в одних черных трусах, с белыми полосками по бокам. Длинные голые ноги полусогнуты в коленях. Рядом валялась куча шматья. Шея Владимира была свернута на бок, глаза полуоткрыты. Поспешно вернувшись в свою кабинку, я сгребла оставленные без присмотра вещи и вышла в зал. Что-нибудь подобрали? Улыбчиво осведомилась одна из продавцов. Нет, механически развешивая непримеренные вещи, обратно сказала я. В коленках поджимают. И быстро направилась к выходу. Сев в Volkswagen, я сразу же дала по газам, направляясь в кузнецкое ущелье. Тойота Боброва стояла во дворе так что я была за него спокойна. «Где вы пропадали?» бросился Всеволод Евгеньевич мне навстречу, едва я прошла в дом. «Да так, по магазинам прошлась», со вздохом сказала я. Наверное, вид у меня был таким, что Бобров прекратил свои расспросы, сказав вместо этого, «Сегодня просто какой-то сумасшедший день, собственно, как и все предыдущие. Вот, перебираю их в памяти и думаю...» что ни один из них не хотел бы повторить. «Ничего, это просто черная полоса, которая скоро закончится», — заверила я его. «Очень скоро». В гостиную вошла Лариса, лицо ее было озабоченным. «Ну что?» — тут же спросил Всеволод Евгеньевич. «Чувствует она себя нормально, только грустит». «Вадик куда-то запропастился», — сообщила Лариса о дочери. «А что, она куда-то еще собиралась после случившегося? Ничего и думать. Пускай дома сидит», — засуетился Бобров. «Вон, телевизор пускай вместе смотрят. Никаких клубов. Тем более, что у нее еще ноги не зажили». «Скажешь, же телевизор», — возразила жена. «Вот им интересно». «Ничего страшного, потерпят», — отрезал Бобров, выходя из комнаты. Лариса только вздохнула. «Сплошные нервы в последнее время». — пожаловалась она. Я же прошла за Бобровым и постучала в его кабинет. — Всеволод Евгеньевич? — проходя внутрь после его «да», обратилась я. — Вспомните, пожалуйста, когда в вашем магазине появился Володя Голубев? — Володя? А это кто? — нахмурился Бобров. — Такой симпатулечка-голубоглазый, кудрявенький, — напомнила я. — Да вроде как месяца два назад. — припомнил Бобров. — А что? — Угу, угу, — задумчиво сказала я, ничего не объясняя. — Папа! — послышалось сзади. У дверей кабинета стояла Камила. Ступни ее ног уже не были забинтованы, но покраснение было еще явным. — Ты зачем встала? — тут же вскочил с кресла Бобров. — Мне скучно, — капризно протянула Камила. — Ну, займись чем-нибудь, — предложил Бобров. Чем? – продолжала ныть дочь. «Ну, — Но я не знаю. Почитай что-нибудь. Судя по кислой реакции Камилы, она не была заядлой читательницей. — Ну, в контакт свой зайди, пообщайся с кем-нибудь. — Мне все надоели. Вновь заортачилась Камила. — Ну, в игрушку какую-нибудь поиграй. У тебя же полно дисков. — Не хочу. — Папа. Давай лучше вместе посмотрим фотографии из дня рождения Лены. Она мне как раз прислала. Хорошо, пойдем. Бобров направился к двери. От нечего делать я пошла за ним. Камила сразу же уселась на стул перед компьютером и, щелкнув мышью, загрузила изображение. Снимков было целая куча, и все они были однообразными. Одна и та же компания, одно и то же помещение. В основном, конечно, мелькали лица Камилы и Вадима, ну и еще виновницы торжества, некой Лены. Через пять минут у меня уже заребило в глазах, и я прошла в свою комнату. Когда я легла на постель, у меня перед глазами невольно завертелась вереница последних событий. Мелькали лица, так или иначе участвовавших в них. Михаил, Савенков, Наготенко, Лобоцкий, Реваз. Заварзин, Камила, Вадик, Голубев, Наташа. Ну, с Наташей понятно. Это по указке Голубева она подбросила пистолет Боброву. Уж не знаю, какой лапши он ей там навешал. Но влюбленная дурочка выполнила просьбу любимого. А потом, поняв, что натворила, пришла в ужас. Скорее всего, она решила, что это Голубев убил Михаила. Но я сомневалась в этом. Точнее, я даже была убеждена. Михаила убил тот же человек, который потом убил засветившего себя Голубева. Наташа своим самоубийством невольно подставила любимого. Зубр понял, что Володю вот-вот возьмут. Но он меня опередил. Тут я просчиталась. Я не предполагала, что в то время, когда следила за Володей, за ним уже следил Зубр. Я вспомнила обстановку в магазине. Примерочную. Ну, тетку с девушкой сразу можно откинуть. Не они же свернули шею Владимиру. А вот бородач в очках вполне вероятно. И борода его, и очки — не что иное, как грим. Но тогда в примерочной я этого еще не знала. Не знала, что Голубев мертв. Мимо меня в нескольких сантиметрах прошел сам Зубр, а я его упустила. С досадой закусив губу, я поднялась из дивана и стала у окна. Вглядываясь в хмурое небо и наблюдая, как ветер срывает с деревьев последние одинокие листья. Снова замелькали лица, закружились хороводом. Одно, другое, третье. Я вдруг замерла, пытаясь воссоздать в памяти совсем недавно виденный где-то образ и сопоставить его с другим. Ничего не получалось. Я вернулась на диван и принялась вспоминать сначала. Потом решительно прошагала к двери комнаты Камилы. Бобров по-прежнему был там. «Всеволод Евгеньевич, простите, но я уезжаю. Ненадолго. Продолжайте действовать в соответствии с моими инструкциями». И, не дав Боброву сказать ни слова, я пошла на выход. У дома Голубева я была через 20 минут. Снова поднявшись к двери его квартиры, я обнаружила, что она не опечатана. Видимо, личность Владимира еще не установлена. Все-таки, думаю, вряд ли его до сих пор не обнаружили. Отомкнув дверь, я сразу же прошла к шкафу и достала фотоальбомы Владимира. Светя фонариком, принялась пристально изучать каждую фотографию. К сожалению, я не понимала, в каком именно из альбомов мелькнуло лицо, всплывшее сейчас в памяти. Я листала альбомы один за другим. Снимки еще раз подтверждали, что при жизни Володя пользовался большим успехом у женщин. На очень многих снимках он был изображен вместе с красотками разного типа. Я отметила, что фотографий Наташи не было ни одной, ни единичной, ни совместной с ним. Глупышка-продавщица была для Голубева лишь инструментом, а он сам таким же инструментом в руках зубра который уничтожили сразу же, как только он отслужил свою службу. Снимок, который я искала, оказался в нижнем альбоме. Фотографии там были самыми старыми по своей дате. Некоторые из них были еще черно-белыми и изображали маленького Вову. Я листала страницы, наблюдая, как взрослеет мальчик, становясь подростком. Наконец я увидела то, что искала, и, направив свет фонарика прямо на снимок, пристально вгляделась в него. Конечно, узнать человека, которому на фотографии было лет 16 в теперешнем взрослом, было сложно. И все-таки я узнала. Когда первый раз смотрела альбом, особого значения не придала, а хитро устроенная память, значит, все-таки выцепила этот кадр и запечатлела его. На всякий случай я достала фотографию, спрятала ее в сумку и поскорее отправилась во Освояси, пока чего доброго не нагрянула милиция. И снова Кузнецкое ущелье, снова двор и дом со ставшими уже привычными окнами. Войдя в прихожую, я услышала разговор, происходивший на повышенных тонах. Пройдя в гостиную, увидела Камилу, стоявшую посреди комнаты перед диваном, на котором сидели ее отец с матерью. Куда? Куда он мог пропасть? Громко вопрошала девушка. Мы договаривались вечером встретиться, если я буду чувствовать себя хорошо. А я прекрасно себя чувствую, а он не отвечает на звонки. Катюша, дочка, успокойся. Может быть, у него просто возникли какие-то срочные дела, мягко говорила Лариса. Какие такие дела? вскричала Камила. Что настолько важное, что он отключил телефон? «Ну, порой это бывает необходимо», — вступил в Всеволод Евгеньевич. «Это я тебе как деловой человек говорю. Может быть, важная встреча». «Он должен был встретиться со мной», — стояла на своем Камила и даже притопнула ножкой. Незажившие раны от ожогов, видимо, тут же дали о себе знать, потому что она моментально согнулась в поясе и заверещала. «Ой-ой-ой-ой!» «Катюша!» Отец с матерью одновременно подскочили с дивана, помогая дочери подняться и усаживая ее на диван. «Вот видишь!» — с укором проговорил Бобров, обнимая сморщившуюся от боли дочь. «Тебе еще рано ходить!» «И Вадик это понимает. Он старше тебя и мудрее. Поэтому и отказался от встречи», — вторила ему мать. «Но он обещал приехать ко мне!» — со слезами в голосе произнесла Камила. «Здесь-то можно встретиться?» Бобровы лишь вздохнули. Да, Вадик, безусловно, был старше и мудрее Камилы. И он отчетливо все понимал. И я понимала. Одна из всей компании. Я знала, почему он не звонит Камиле, и была уверена, что никогда больше не сделает этого. Зубр понял, что он на крючке. Он обрубал все связи. И, скорее всего, Камила больше никогда его не увидит. Да и не нужно ей этого. А вот мне нужно. Причем, чем быстрее, тем лучше. Сидя в кухне и слушая, как плачет девушка, жалуясь родителям на пренебрежительное отношение жениха, я размышляла о том, как вычислить координаты Вадима Строгова. Хотя никакой он, конечно, не Вадим Строгов. Но мне не так уж важно, кто он там на самом деле — Важно его остановить. Он уже понял, что столь тщательно продуманное дело у него не выгорит и, ликвидировав Голубева, начнет заботиться о спасении собственной шкуры. А вычислить его местоположение мне было крайне сложно. Если только... — Всеволод Евгеньевич, — высунувшись в проем, позвала я. Бобров снял руку с плеча дочери и прошел в кухню. — Что такое? — хмуро спросил он. «А вы знаете, где живет Вадим?» – спросила я. «Точно нет, но...» «Камила-то знает, наверное. И все-таки вы недостаточно интересуетесь жизнью дочери», – усмехнулась я, глядя на Боброва в упор. «Нет, но... Камила уже взрослая девушка, вполне благоразумная, к тому же постоянно под нашим с Ларисой контролем. Вадим познакомился с нами все чин по чину. Парень он достойный, занимается своим делом». «Что же мне паспорт с пропиской у него требовать?» Принялся оправдываться Бобров. «Да и так ли уж это важно?» «Я вообще не понимаю, зачем вам это надо?» «Просто хочу с ним поговорить», сказала я, не посвящая Покуда Боброва во все детали. «Да бросьте вы, ерунда все это!» Начал успокаивать меня Бобров. «Подумаешь, парень несколько часов не звонит. Только влюбленная глупышка может закатить по этому поводу истерику. Появится, никуда не денется». «А может быть, нет?» Пытливо посмотрела я на него. «Появится!» — повысил голос Бобров. «Моя дочь слишком лакомый кусок, чтобы просто так от нее отказываться!» «Вы что же, сами признаете, что жених позарился на вашу дочь из-за ее финансового и социального положения?» Немного удивилась я. Бобров моментально стушевался. «Нет, конечно!» — тут же ответил он. Только почему Вадик должен ее бросать? Только из-за этого дурацкого сорванного концерта? Да это чушь полная!» Я молчала и прекрасно понимала, что дело, конечно, не в сорванном концерте. Я уже хотела было твердо попросить Всеволода Евгеньевича, чтобы он выпытал у дочери, где живет ее возлюбленный, как в кухне появилась она сама, испуганная, недоверчивая, с сотовым телефоном в руках. «Папа!» растерянно прошептала она. «Папа, что это?» Бобров выдернул из рук дочери телефон и близоруко всмотрелся в экран. Камила тем временем закрыла лицо руками и разревелась. Я заглянула через плечо Боброва и прочитала текст СМС-сообщения. «Пока не грусти». Признаться, я не ожидала от зубра подобного. «Что это? Сентиментальность или цинизм?» «На прощание, как на смешку, ты прислал мне смс-ку. Возникли в голове слова песенки, которую еще вчера гоняла в комнате Камила, сияющая от предстоящего счастья. По иронии судьбы, смысл этой незамысловатой песенки стал для нее пророческим. Бобров, ничего не понимая, смотрел то на телефон, то на дочь. Он раскрыл было рот, чтобы что-то спросить, Но Камила забилась в истерике. «Я так и знала, так и знала!» — кричала она, упав на кухонный стул. «Это все из-за этого концерта! Он понял, что я бездарная и разлюбил меня!» Бобров пытался что-то возражать, успокаивая дочь. В кухню влетела Лариса, остановилась на пороге, увидев поднятую руку мужа. «Катя, это всего лишь...» — начал было Бобров. Но Камила вдруг резко выхватила у него свою бело-голубую раскладушку и с силой шарахнула ею об пол. Треснула, отлетая под шкаф, крышка, по полу покатился аккумулятор. А Камила, уронив голову на руки, зарыдала на всю катушку. Нужно было срочно вмешаться. «Катя!» Подошла я к рыдающей девушке, тщательно подбирая слова, чтобы убедить ее довериться мне. «Вы бывали у Вадима дома?» «А что?» – она подняла на меня зареванные, покрасневшие глаза. «Скажите мне, пожалуйста, адрес, я съезжу к нему». «Зачем?» – тут же спросила она шепотом, но в глазах ее моментально зажглась надежда. «Просто попробую поговорить», – почти честно ответила я, хотя собиралась общаться с Вадимом отнюдь не на предмет его отношений с Катей. Чуть поколебавшись и бросив короткий взгляд на отца, Катя быстро сказала «Богучарова, 43, квартира 20». «Это сразу за третьей дачной». «Да, я поняла, спасибо», — кивнула я и пошла к дверям. «Может быть, мне поехать с вами?» — вскочила Камила. «Я могу посидеть в машине». «Нет», — решительно пресекла я ее попытки доковылять до коридора. «Сидите дома, я сама все сообщу». Камила бессильно опустилась на стул, но слезы уже высохли на ее глазах. Лариса с тревогой наблюдала за нами. Бобров вышел следом за мной. «Что вы задумали?» – тихо спросил он. «Что это вообще такое?» «Я же сказала. Надо поговорить», – повторила я. «Но зачем вам говорить с Вадимом?» Все, Волод Евгеньевич», – твердо произнесла я, – «раз уж вы меня наняли отвечать за вашу безопасность, сделайте милость» не мешайте мне. По-моему, я вас еще ни разу не подвела. Дайте мне довести дело до конца. Вам же будет спокойнее спать». Бобров немного помялся. Чувствовалось, что он недоволен этими недомолвками, но пока большего я не могла ему сказать. Поэтому просто обулась и вышла за дверь. Бобров проводил меня молчаливым взглядом. Сев в Volkswagen, я выехала из Кузнецкого ущелья и повела машину к дороге, ведущей к дачным остановкам. Ехала быстро, стараясь проскочить на излете зеленого света на светофоре. Дорогу эту я не любила за то, что на ней практически постоянно была одна огромная пробка. Но сегодня все таки поменьше, так что время я потеряла лишь в районе стрелки. Наконец, я достигла третьей дачной. Свернув на мост, проехала его и вырулила к остановке. Где-то в глубине пяти- и девятиэтажных домов скрывалась небольшая улица Богучарова. Я проехала в проем между домами и медленно покатила через дворы, поглядывая на номера. Я так и не успела доехать до дома с числом 43. Дверь одного из подъездов в метрах в тридцати впереди от меня распахнулась, и из него вышла знакомая мне фигура с густой бородой и в темных очках, В пасмурный дождливый день они были особенно актуальны. Мужчина нёс, перекинув ремень через плечо, объемную спортивную сумку с ярко-красной полосой по диагонали. Сейчас из-за измененного облика ему можно было дать лет 40, но все таки присмотревшись опытным глазом, можно было понять, что это бутафория. Он подошел к сверкающему Харли Дэвидсону, стоявшему у подъезда, и водрузился на сиденье, ухватившись за ручки. В этот момент у меня неприятно защемило сердце. Что и говорить, Volkswagen против Харлея» не попрет. Стоит Зубру надавить на газ, как мотоцикл сорвется с места и легко уйдет от меня. Стараясь не впадать в отчаяние, я все же остановилась в надежде, что он хотя бы не сразу заметит меня. Однако Зубр был не лыком шит. Он, конечно же, увидел «Фольксваген», скользнув взглядом по водительскому сиденью. Ни один мускул при этом не дрогнул на его лице. Плавно нажал педаль, Харли и зарычал и сорвался с места. С тоской сцепив зубы, я рванула за ним. Мотоцикл вырулил на улицу и понесся по дороге вперед. Пока мы находились в людной черте города, я не сильно унывала. Зубр не рвался нарушать правила — не несся на пролом на красный свет, прекрасно понимая, что мотоцикл не автомобиль, и его в таком случае просто снесут. Он явно выбирал маршрут, прикидывал в голове, как ему легче от меня уйти. Боялась я момента, когда мы окажемся один на один, и ничто не помешает Харлею вмиг оторваться от меня. Эх, как бы мне сейчас пригодился Радченковский Ягуар, а еще лучше Ламборджини. Но звонить сейчас Константину Сергеевичу и спрашивать, где он находится, а потом просить подъехать в нужное место, боюсь, было неосуществимым вариантом. Оставалось полагаться на собственные силы, а их было немного. Зубр ехал по дороге, ведущей в Елшанку. Периодически он поглядывал в зеркало и, конечно, прекрасно видел, что я не отстаю. Промчавшись через Елшанку, мы вылетели на трассу, которая вела к дачным поселкам. Слева тянулась гора. Я видела, что Зубр бросил на нее несколько раз мимолетный взгляд и угадала его намерения. Разумеется, лавируя между деревьев, Харлей запросто затеряется в лесах. Моему «Фольксвагену» туда просто не пробраться. Между тем Харлей начал набирать ход. Дорога уже стала посвободнее, и Зубр уже не так опасался быть размазанным по асфальту какой-нибудь громоздкой машиной. Голова моя заработала на повышенной скорости. Нужно было принимать решение в сложившейся экстремальной ситуации, иначе Зубер уйдет от меня навсегда. И произойти это может через несколько секунд. Быстро поозиравшись по сторонам и ниоткуда не увидев помощи, я всмотрелась вперед. У обочины стоял милицейский форт, на переднем сиденье которого расположился один-единственный милиционер. Выбора у меня не было. Врубив максимальную скорость, я стремительно приближалась к нему. Харлей уже проехал мимо. Милиционер, заметив меня в зеркало заднего вида и слегка ошалев от такой наглости, выскочил из машины и предупреждающе поднял руку. Я резко затормозила и выхватила ствол, выбежала из Volkswagen и направила его прямо в висок милиционера. «В сторону, живо!» — проворчала я. Он, не ожидавший ничего подобного сначала, не подчинился моей команде, но любезничать сейчас не было времени и я, недолго думая, просто отшвырнула его в сторону ногой. Милиционер покатился по асфальту. Я мысленно попросила у него прощения, а сама уже запрыгнула на водительское сиденье и моментально дала по газам. Форд взревел и тронулся с места. Что ж, это уже кое-что. Не Порше, конечно, но в данном случае лучше, чем мой родной Volkswagen. Вот где я от души порадовалась, что милиционеров наконец-то стали снабжать современными и мощными машинами. Харлей тем временем ушел далеко вперед. Мне стоило немалых усилий, чтобы догнать его настолько, чтобы он хотя бы был в поле моего зрения. Машин на трассе было достаточно, и никто не собирался уступать мне дорогу. Решив, что если погибать так с музыкой, как говорится, я врубила сирену. Этим я выиграла еще несколько секунд драгоценного времени, поскольку проезд сразу стал более открытым для меня. Увидев мчащийся за ним вызывающий форт, Зубр повернул руль, и мотоцикл начал взбираться в гору. Это, конечно, было опасно, но на кон сейчас были поставлены собственная жизнь и свобода Зубра, и он считал риск оправданным. Мотоцикл взбирался все выше и выше, И хорошо еще, что здесь пока не было зарослей деревьев. Блестящий Харлей был мне хорошо виден. Я гнала вперед, думая только об одном, не упустить. Но и Форд уступал Харлею. И Зубр не зря выбрал для собственного ухода этот вид транспорта. Наверное, он бывал в этом месте и вообще успел неплохо изучить Тарасов за время своего пребывания здесь». Дальше начиналась зона, застроенная добротными многоэтажными дачами местных олигархов. А вот за ними, выше на горе, начинался самый настоящий лес. И если зубр доберется до него беспрепятственно, можно считать, что его план ухода удался. И сделать я уже ничего не могла. Выжимая из форда все его силы, я продолжала ехать вперед. По лбу моему стекали струйки пота, но я не обращала на это внимания. Я пребывала в чрезвычайном внутреннем напряжении и при этом чувствовала огромный приток адреналина. Форд упорно лез в гору вслед за Харлеем, но тот уже далеко оторвался. Я уже еле различала его впереди. Вот он скрылся за первым поворотом, и у меня ёкнуло сердце. Выжимая из милицейской машины все, что можно, я упрямо гнала ее вперед. Повернула, едва не съехав с дороги, но удержала равновесие. И самое главное, уцепило глазом Харлей. Но дальше следовал еще один поворот, еще более крутой, и до него еще надо было добраться, а шум мотора мотоцикла уже совершенно не был мне слышен. Во что бы то ни стало, я решила идти до последнего. Летела вперед, совершенно не думая о том, что менты наверняка уже подняли тревогу и ищут свой автомобиль. Это неважно. Взяв зубра с ментами... Я всегда объяснюсь, и они поймут. А вот если я упущу его, мне будет гораздо труднее доказать, что я не верблюд. Я видела, как Харли стремительно рванул за поворот. Мне вписаться в него плавно было намного труднее, и я сбросила скорость, насколько позволяла ситуация. Однако все же ехала быстро, и, выворачивая, едва удержала руль. Машина накренилась бок, пошла юзом, но я все-таки выровняла ее и... Только многолетний опыт водителя и умение ориентироваться молниеносно уберегли меня от неминуемой аварии. Прямо за поворотом, где начиналась территория дач, был поставлен шлагбаум. Видимо, сильные мира сего, желая отгородиться от суеты простых смертных, поставили его совсем недавно, потому что раньше его здесь не было. Не знал об этом, вероятно, и сам Зубр. Конечно, не знал, иначе не закончил бы свой путь так нелепо. Тело Вадима скрюченным лежало на земле. Впереди, крутя в воздухе колесами, валялся Харлей. Впечатавшись на огромной скорости в шлагбаум, он по инерции пронесся вперед, а тело Зубра, врезавшись в трубу, осталось на месте покалеченным. «Неужели насмерть?» — невольно воскликнула я вслух, прыжком выскакивая из форда и подбегая к нему, не забывая держать наготове пистолет. Я склонилась над безжизненным телом. Накладная борода отлетела в сторону, очки, разбившись, врезались осколками в лицо, но, несмотря на порезы, теперь оно было очень узнаваемым. Симпатичный парень и завидный жених, так очаровавший родителей мажорной девчонки, неподвижно лежал на влажной после дождя земле. Одежда его была разодрана на груди. Я осторожно оттянула Вадиму века, и облегченно вздохнула. Он был жив, но вот тяжесть травм пока оставалась под вопросом, и я боялась его трогать. Тут Вадим издал слабый стон. Я опустилась на корточке рядом с ним и убрала пистолет за пояс. «Ты...» — еле шевеля губами проговорил он. «Зачем тебе это надо?» «Я просто выполняю свою работу». Невозмутимо проговорила я, доставая телефон и набирая номер майора Авдиенко, а также 03. Я поехала в больницу вместе со скорой. Услышав о том, что я только что сотворила, Жора Авдиенко примчался моментально. Он быстро и внятно объяснил подъехавшим милиционерам, почему я была вынуждена столь грубо обойтись с их коллегой, и меня миновала участь несения ответственности. Принести мне пришлось лишь свои извинения тому самому милиционеру, которого я столь бесцеремонно выкинула из служебной машины и который сильно обиженный на меня прикатил вместе с остальной группой. Разобравшись в ситуации, все, однако, повеселели. «Осталось только признание выбить, и все», — радостно проговорил Авдиенко. «Об этом я позабочусь», — сказала я. «Только предоставь это мне». В смысле? Я сама с ним поговорю первой». Жора чуть подумал и кивнул, но взялся сопровождать меня в больницу. В первой городской Зубра сразу же поместили в реанимационную палату, куда не пустили никого из посторонних. И только спустя примерно час, когда появился лечащий врач, я смогла с ним поговорить на предмет беседы с Зубром. «Да, пожалуйста, говорите», — как-то обреченно произнес доктор, махнув рукой. «Только кто-нибудь один». Я получила молчаливое согласие Авдиенко и прошла в палату. Она была крохотной, и зубр лежал там один, руки и ноги его были забинтованы, лицо бледное, осунувшееся, и какое-то безразлично усталое. В вене правой руки торчала игла от капельницы. Вместе с нами в палату вошла и медсестра, посмотрела на капельницу и сменила флакон. Я присела на стул возле кровати и посмотрела в лицо Вадима. Он поймал мой взгляд и криво улыбнулся. «Вот так все вышло», — еле слышно произнес он. «Очень жаль». «Без сомнения», — согласилась я. «Что тебе теперь-то нужно? Работу свою ты выполнила, Боброва защитила. Больше ему ничего не грозит. Подтверждение и кое-какие детали». «Ты же не на ментов работаешь. Зачем тебе это?» — спросил Зубр. «В первую очередь для отчета перед клиентом». Слегка покривила я душой, потому что Бобров, в принципе, пережил бы отсутствие подробностей и письменных признаний Вадима в его преступлениях. Но я не стала говорить, что нередко обмениваюсь услугами с милицией и, пометуя об уговоре с Жорой Авдиенко, сейчас возвращала долг за оказанную им мне помощь. Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Прежде всего, свое настоящее имя. Впрочем, я и сама его знаю. Ты Сергей Астафьев, верно? Зубр молчал, отвернувшись к стене. Потом он неловко повернулся, болезненно скривившись, так как каждое движение, видимо, отдавало сильной болью во всем теле. Он внимательно посмотрел мне в лицо. Мне резонно просто так с тобой откровенничать нет». Сказал он. «За свою откровенность я на нары отправлюсь. И надолго. Лечить меня за казенный счет никто не станет. Значит, стану инвалидом. У меня позвоночник сломан, я знаю. Следовательно, не то что ходить, а двигаться-то буду с трудом. Если вообще выживу. А валяться растением на тюремной шконке... До конца дней мне совсем не улыбается. На Шконку тебе так и так придется отправиться. За что? Тут же спросил Вадим. «Убийство голуби во мне сроду не пришьете. Чернышова в живых нет. Из твоего пистолета убит Михаил Бобров. То, что ты и Зубр одно и то же лицо, также известно. Поднимут старые дела, все раскопают. Спецслужбы умеют работать, тебе ли не знать. А уж выбить показания из растения, сам понимаешь. Зубр молчал, лишь непонятная мне невеселая улыбка плавала на его лице. «Так что ты хочешь-то?» — не выдержала я. Я уже сказал. «Жить овощем не хочу. Да и боли меня ломают, сил никаких нет. Так что...» Если ты мне подсобишь, безболезненно отправиться в лучший мир. На прощание такие быть поделюсь. С тобой кое-чем. Только смотри, с такой работой мы с тобой можем очень скоро там встретиться. Усмехнулся он. Ничего, я постараюсь оттянуть этот момент. Спокойно ответила я. То есть ты хочешь смертельную дозу морфина? Зубр молча кивнул, лицо его снова скривилось. Я молча вышла и отправилась в ординаторскую. Найдя там врача, коротко передала ему наш с Владимиром секрет. «Соглашайтесь», — махнул рукой врач. «Он все равно не жилец. Травмы, несовместимые с жизнью, множественные переломы, разрывы внутренних органов, его даже оперировать бесполезно». Он протянет от силы несколько часов, не больше. Морфин я ему дам, только не смертельную дозу, конечно. А так, чтобы страдания перед кончиной облегчить. А он пусть думает, что это избавительная инъекция. Выслушав расклад, я кивнула и возвратилась в палату. «Заметана», — сказала, усаживаясь на тот же стул. «Будет тебе морфин, обещаю». Зубр скользнул по мне взглядом и снова спросил: так что конкретно-то надо? Камилу Боброву, ты в интернете выцепил, так? Не случайно, как я понимаю. Да, у меня на примете несколько таких дурочек было. Катька, самая подходящая оказалась. К тому же в Тарасове мой бывший дружок жил, Вовка Голубев. Мы с ним пацанами в одну школу ходили, в Новосибирске. У нас отцы военными были. Переезжали с места на место часто. Потом судьба разбросала. Володька в Тарасове осел. Родители его на север перебрались. — Ты заранее все продумал, чтобы взять его в сообщники? — сказала я. — В помощники. Поправил меня Остафьев. Одному мне было не справиться. План я хороший разработал. Жениться на Катьке, папашу устранить. А деньги все ей, как наследницы бы, перетекли. Миша, правда, там не в кон был. Для него Володька мне и был нужен. Сперва ты хотел убить Боброва, так? А потом, когда попытка не удалась, решил повесить на него убийство сына. Кстати, откуда ты узнал, что Бобров решил отделить ему приличную долю из своего капитала? Катька проболталась, признался Бобров, а на телефонный разговор отца с нотариусом услышала случайно. Ну и со мной поделилась просто так, по простоте душевной. Она ж дурочка еще совсем, малолетка. Доверяла мне на все сто, влюбилась крепко. Же жалко терять ее было ей богу, потому ты и послал ей смс -ку. Усмехнулась я. «Да», — неохотно сказал Вадим. «Глупость, конечно, сделал. Но не хотел, чтобы она меня совсем гадом считала. Да уж, бросить девушку — значит стать гадом. А всего лишь убить ее отца, который в ней души не чает. Это так, пустячок. Странная у тебя логика». «Какая есть», — произнес Зубр. «Давай, спрашивай быстрее». «У меня силы кончаются». Дыхание его и впрямь стало слабым. Даже слова Астафьев произносил с трудом. «А зачем тебе вообще все это было надо? Разве ты мало заработал на трех убийствах? И что вообще в киллеры пошел? А куда мне было идти?» Криво усмехнулся Астафьев. «Это там мы были нужны. Там были герои. А здесь все плевать на нас хотели». На работу устроится и то проблема. И зарплату такую предлагают, что посмотришь на нее, слезы душат. Помыкался я полтора года так, что штаны спадать стали, пока на меня один человек не вышел. Ими не называть не буду. Предложил дело. Бабки приличные. Правда, я сумму поднял немного. А что... Убивать мне приходилось не раз, а здесь тоже уродов хватает. Какая разница, здесь или там. Потом были еще два заказа, верно? Да. А потом? Потом я решил завязать. Понял, что недолго мне осталось. Вот-вот самого ликвидируют. Люди такой профессии долго не живут. Нужно было что-то придумать, чтобы получить все и сразу чтобы денег до конца дней хватило. Ну и имя сменить, разумеется. Документы новые у меня уже были. Я еще даже подумывал Катькину фамилию взять после свадьбы, чтоб подстраховаться. Ну, познакомился, разузнал все про папашку ее. Решил, что можно ехать. Туда-сюда предложение сделал. Она согласилась, конечно, родители тоже не возражали. Осталось папашку убрать, но тут Чернышов облажался. Пришлось на него сынка вешать. Заодно и от ствола избавиться. Я ж завязать решил, он мне больше не нужен был. Хотя ствол отличный, не подводил ни разу. «Ты его конфисковал у Адоева?» да. Это же я его застрелил, лично. А почему Чернышов решил тебе помогать? Решил. Усмехнулся Зубр. Это я за него решил. Мы когда в Чечне были, я грешок его один прикрыл. Он у меня в подчинении служил, и как-то раз случайно застрелил одного нашего бойца, перепутал в темноте. Прибежал ко мне сам не свой. В ноги упал. Но я его выручил. Прикрыл это дело, а пистолет, из которого он его грохнул, спрятал. Предупредил, что в случае чего это дело всегда могут поднять. Ствол его я, правда, сто раз уже выбросил. Но чернышов то об этом не знал. Так что ему деваться некуда было. А Голубев? А что Голубев? С ним еще проще. Вова только рожий вышел, а вот умом не очень. Тряпки любил до да баб, вот деньги на это испускал. Я ему только аванс отстегнул. Он уже голову потерял от счастья. Крутился в магазине, искал подходящую дурочку, охмурял. А потом, когда она с крыши сиганула, Вова в штаны наложил от страха. Прибежал ко мне, трясется весь и орет, что делать, что делать. А вдруг она меня сдала. Я и понял, что пора его убирать. Забил стрелку в примерочной. Сказал, что остальные деньги принесу за работу. Зубр перевел дыхание и несколько секунд лежал тихо, не шевелясь. Потом сказал, ну что, все что ли? Я вроде все рассказал. Остальное сама додумаешь. Не дура ведь. За комплимент спасибо, кивнула я. Мне не спасибо твое нужно. Ты обещала. Одну минутку, только еще один вопрос, попросила я. А зачем ты по окнам-то палил всем подряд? Неужели просто, чтобы запутать всех окончательно? Это не я. Тут же заявил Астафьев. Как не ты? Неприятно удивилась я. «А кто?» «Этого я не знаю. Тебе надо, выясняй. Но уже без меня. Мне какой смысл отпираться от стрельбы, если я все остальное на себя взял?» «Это было верно, смысла никакого. Мне стало не очень спокойно. Значит, угроза жизни Боброва сохраняется?» «Больно!» Тем временем сквозь зубы проговорил Сергей. «Хорошо», — поднимаясь, сказала я. «Сейчас я позову врача». Через некоторое время врач прошел в палату и, достав шприц и сломав ампулу, взял его за руку. «Все в порядке», — сказал он мне, выйдя в коридор. Он заснул. Я протянула майору Авдиенко диктофон с записью беседы с Сергеем Остафьевым, и мы вместе вышли из больницы. «Ты сейчас куда?» — спросил меня Жора. «В Кузнецкое ущелье», — со вздохом поведала я. «Мне предстоит еще одна тяжелая беседа». «Ну, удачи!» — пожелал мне майор. Всеволод Евгеньевич Бобров выслушал меня внимательно. Разговор происходил в его кабинете. Когда я закончила свой рассказ, Бобров поднялся, молча прошел к бару, Достал оттуда бутылку коньяка и, наполнив пузатую рюмку, быстро выпил ее, не закусывая. Потом также молча вернулся в свое кресло. «Вам крупно повезло», — говорила я как можно убедительнее. «Вы остались в живых. Ваша дочь избежала участи стать женой убийцы. Неизвестно еще, что ее ожидало после пары лет жизни с этим человеком. Пусть лучше она сейчас поплачет и успокоится». «Вы думаете, стоит ей рассказывать правду?» Мрачно обратился ко мне за советом Бобров. «Думаю, нет», — твердо сказала я. «Ни к чему ей эта грязь». Пусть думает, что он просто ее бросил. Сергей Астафьев умер через полтора часа после того, как я покинула первую городскую больницу. Об этом сообщил мне телефонным звонком майор Диенко. Астафьев так и не открыл больше глаз после укола морфина, и умер во сне. Но причиной его смерти являлись полученные при аварии травмы. Бобров пребывал в плохом настроении, несмотря на то, что все закончилось для него лично благополучно. Он переживал личную драму своей дочери даже глубже, чем она сама. Собственно, за Камилу я не беспокоилась. 18-летние девчонки быстро утешаются после несчастной любви и находят себе новую. Можно только пожелать, чтобы она оказалась счастливее предыдущей. Но оставался один момент, который я не могла скрыть от Боброва. И я решилась. «Всеволод Евгеньевич, есть один нюанс. Дело в том, что стрельба по вашим окнам, равно как и по остальным, это дело рук не Вадима. И кто этот таинственный стрелок, мне пока неизвестно». А значит, нельзя исключать вероятность того, что вам грозит опасность. Принимайте решение. Оставляете вы меня в качестве телохранителя или полагаетесь на ангела-хранителя, либо на ребят из Барса. Бобров думал недолго. «Отправляйтесь сегодня к себе домой и отдохните», — сказал он. «Вам это необходимо, да и мне тоже хочется побыть дома, в одиночестве. Ларису и Катю я отправил в Хургаду. Развеяться они уже улетели. А я вам сам позвоню и скажу, нужны мне ваши услуги или нет. А пока вот. Он достал из сейфа несколько купюр и, пересчитав, протянул мне. Сумма полностью покрывала гонорар за прошедшие дни. «Спасибо», — сказала я. «Значит, я жду вашего звонка». «Я позвоню в любом случае», — заверил меня Бобров. Ночь в родной постели прошла спокойно. После сумасшедших последних дней я с удовольствием позволила себе расслабиться и ни о чем не думать. Перед сном посмотрела веселую комедию о похождениях двух друзей-хакеров и с чистой совестью отправилась почевать. На следующее утро я сидела на кухне вместе с тетей Милой, готовившей завтрак. «Сегодня у нас оладьи с вишневым джемом и ванильное суфле», — сообщила мне тетя. «Господи, Женечка, как я рада, что ты наконец вернулась домой. Я так по тебе скучаю, когда ты долго отсутствуешь. И почему тебе пришло в голову выбрать такую ненормальную работу? Ведь ты умная девушка, владеешь компьютером, знаешь языки. Да тебе в любом офисе не будет цены». «Вот именно», — вздохнула я. «А так цена есть и весьма приличная. Тетя, ты же помнишь, что я уже пыталась зарабатывать переводами» но ничего хорошего из этого не вышло. «Но ты не представляешь, как я за тебя переживаю!» С чувством произнесла тетя, в сердцах всплеснув перепачканными мукой руками. «Ты просто не знаешь, что творится в городе. Настоящий криминал!» «Вот только сегодня утром, пока ты умывалась, я смотрела сюжет. Так там показывали человека, который посреди дня стрелял по окнам мирных граждан. Ведь это уму непостижимо!» Да и нам могут прострелить окна. «Что ты сказала, тетя?» Вскричала я. «По какому каналу шел этот сюжет?» «По местному», удивленная моей реакцией сказала тетя. «Его еще репортер молодой вел, симпатичный такой». Я схватила пульт и включила телевизор. На местном канале транслировались новости спорта. «Этот сюжет будут повторять в девятичасовом выпуске», оповестила меня тетя. Я посмотрела на часы. Времени было 8.50. Я в нетерпении закурила сигарету и налила себе чашку кофе, чтобы скрасить ожидание. Наконец, в 9 часов перевела взгляд на экран и сразу же увидела улыбающееся лицо журналиста Кеши из Бобровской газеты «Репортер по Волжье». У Кеши были полные штаны радости от того, что вести данный репортаж поручено ему. Он оптимистично тарабанил в микрофон красуясь перед камерой. Сегодня около пяти часов утра местными правоохранительными органами был наконец-то задержан неизвестный в течение нескольких дней терроризировавший мирных граждан стрельбой из ружья Мосберг по окнам домов. Следствие установило, что мужчина, чье имя пока не сообщается, возомнил себя современным Робин Гудом и Юрием Деточкиным в одном лице. Он по собственному усмотрению выбирал людей, которые, по его мнению, нажили себе состояние неправедным трудом и вершил над ними суд таким вот, мягко говоря, наивным способом. Но наивность наивностью, а наказание за подобные шалости грозит вполне серьезное. Дальше Кеша сообщил подробности, а также нарисовал ближайшие перспективы стрелка, находящегося в данное время в следственном изоляторе. «Гора спала с моих плеч». Потянувшись к телефону, я вошла в список сообщений и набрала текст нового, отправив его Боброву и посоветовав, как можно скорее связаться с сотрудниками собственной газеты и узнать у них новости. Теперь можно было расслабиться окончательно. Моя работа была полностью закончена. Я спасла Боброва от смерти, в тесном контакте с которой он находился долгое время. Даже не подозревая, что она притаилась, совсем рядом.